Глава восемнадцатая Между входной дверью и краем белого ковра, расстеленного по всему дому, оставалось футов десять твердого деревянного пола. Все мы старательно вытерли ноги о лежащий на нем коврик. Дежурный коп, прислонившись к двери, внимательно наблюдал за нами. Прежде чем войти, я засек над дверью, чуть правее ее, небольшую черную видеокамеру, нацеленную на крыльцо. Оглядел прихожую, но панели охранной сигнализации нигде не приметил. «Вот», — показала Харпер. Панели она тоже не нашла, но обнаружила, где та недавно висела. Четыре отверстия от шурупов в стене, справа от двери. На плинтусе даже лежал легкий снежок из цементной пыли. «А где же сама панель?» — спросил я. «Похоже, что сняли для экспертизы», — предположила Харпер. Я сделал себе мысленную пометку спросить об этом у Руди, когда с ним увижусь. Коридор оказался достаточно широк, чтобы двинуться по нему втроем шеренгой, даже при том, что третьим у нас был Холтон. Ему пришлось прибавить шагу, лишь когда мы подошли к столу, приставленному к левой стене. Мы с Харпер пропустили его, после чего все так же бок о бок обошли стол. Вид у того был антикварный, похоже, красное дерево, не меньше». Рядом с телефоном, роутером и стопкой нераспечатанной почты на нем стояла погашенная лампа. Лестница располагалась по правой стороне. Холтон свернул налево, туда, где, по моим прикидкам, находилась кухня. Оказалось, она куда просторнее, чем мне представлялось по фотографиям. Там не нашлось ничего из ряда вон выходящего. Потом я заглянул в гостиную. Диваны и стулья там были выпотрошены. Набивка клочьями свисала из взрезанных подушек. В деле не хватало одной важной улики. Хотя копы настойчиво расспрашивали Бобби на этот счет, они так и не сумели найти нож, которым закололи Ариэлу. На первом этаже располагались кабинет и комната, все еще заставленная коробками. Ванная комната и две гостевые спальни. Здесь тоже не нашлось ничего существенного. Из большого окна на лестничной площадке открывался вид на садик за домом, маленький, обнесенный каменной оградой и основательно заросший. Ничего похожего на стремянку я в нем не приметил. Да и по-любому задняя дверь была заперта изнутри. Никто не смог бы скрыться с места преступления через сад. Хозяйская спальня располагалась на втором этаже. Вслед за Харпер мы поднялись туда. Единственное, чего здесь не хватало как это перевернутого столика на лестничной площадке под окном, которую я видел на снимках с места преступления, равно как и осколков разбитой вазы на полу. Однако главные секреты, которые нам требовалось разгадать, хранила хозяйская спальня. Харпер вошла туда первой, остановилась, вытащила ворот футболки из-под воротника куртки и натянула его на нос. — Ну и пылища! Пыль просто убивает мои носовые пазухи! — пробубнила она. Мебели тут было немного, я уже понял это по полицейским снимкам. Прикроватный столик с лампой для чтения, туалетный столик, оба белые, рама зеркала на туалетном столике утыкана сороковатными лампочками по периметру, типа как в театральной гримерке, явно старинная кровать с полукруглым изголовьем из кованого железа, скрученного в замысловатые финтифлюшки и выкрашенного в белый цвет с декоративными красными цветочками. Матрас все еще был на месте. На одной его стороне красно-коричневое круглое пятно, оставшееся после того, как Ариэлла истекла кровью. Со стороны Карла — совсем крошечное, бурое пятнышко. Харпер с трудом подавила чих. Большую часть года эта комната явно пустовала. Вообще-то и во всем доме воздух показался мне довольно затхлым, но здесь, казалось, еще сильнее пахло пылью и чем-то вроде как ржавчиной и протухшим сыром. Запах старой крови. Прикрыв глаза, я попытался не обращать на Харпер внимания, вызвал из памяти образы места преступления, снятые полицейским фотографом, припомнил покрывало, кучей валяющейся на полу, бейсбольную биту в углу, лежащих в кровати Ариэлу с Карлом. — Ножа у этих копов так и нет, насколько я понимаю, — спросила Харпер. Не открывая глаз, я ответил «Нет». Они проверили все ножи в доме. Ни на одном из них не нашлось и следа крови, и они не совсем соответствовали конфигурации ран. В саду тоже смотрели, и на чердаке. Буквально разобрали этот дом по косточкам. Думаю, даже в канализацию заглядывали. Нож так и не нашли. Это наш шанс побороться. Мы можем утверждать, что тот, кто убил Ариэлу, забрал нож с собой, когда уходил. Я услышал, как Харпер прошла на другой конец комнаты. Половицы под ковром ощутимо поскрипывали. Открыв глаза, медленно двинулся вокруг кровати. На ковре ни единой капли крови. Единственное кровавое пятно на полу, в углу, было оставлено битой. Харпер опустила ворот футболки, потянулась за спину и достала из заднего кармана джинсов маленькую бутылочку воды. Отвинтила крышку, приложилась к горлышку и, должно быть, поперхнулась, поскольку вдруг опять расчихалась и раскашлялась. Вода потекла у нее между пальцами, когда она попыталась прикрыть урод. — Черт, прости! — буркнула Харпер, вновь натягивая на лицо ворот футболки. — Ты в порядке? — Это просто вода, не переживай, — сказал я. Подойдя ближе, увидел небольшое влажное пятно на ковре и несколько капель воды на кровати. Присел на корточки и стал протирать ковер носовым платком. «Прости, Эдди», — повторила она, — «да ничего страшного», — отозвался я, собираясь уже встать и протереть матрас, как вдруг замер. На нем по-прежнему поблескивали мелкие прозрачные капельки. Они так и не впитались в него. Харпер быстро смахнула их ладонью, Я пощупал матрас, он был совершенно сухим. Мы оба посмотрели на кровавое пятно на кровати, потом друг на друга. «Вот же блин!» — протянула Харпер. Я кивнул. Опять вытащив из кармана бутылку с водой, она осторожно наклонила ее над матрасом. Вода опять собралась на нем отдельными шариками, похожими на крупные жемчужины. Мы стали ждать. Через тридцать секунд эти водяные шарики так никуда и не впитались карпер вытащила свой телефон, и я услышал характерный щелчок фотоаппаратного затвора, вернее, его цифровую имитацию. «Нам нужна простыня», — сказала она. Уже и сам сообразил, — отозвался я, открывая дверцы встроенного шкафа. В двух шкафах обнаружилась одежда Ариэллы, в третьем — скомканные льняные простыни и прочее постельное белье. Судя по всему, изначально они были аккуратно сложены, но в поисках орудия убийства, лишившего жизни Ариэлу, копы обыскали здесь каждый дюйм. Вытащив простыню, я положил ее поверх кровавого пятна, свернув вдвое. Харпер улеглась прямо на нее, я прилег рядом. Мы посмотрели друг на друга, Харпер улыбалась. Я не видел ее с тех самых пор, как мы закончили одно дело около года назад» тогда я провел в ее компании много часов работая в тесном контакте иногда болтая с ней о том о сем и изо всех сил стараясь удержаться на пассажирском сиденье когда она вела машину и за все это время мне ни разу не пришло в голову насколько удивительные у нее глаза Кх -кх -кх -кх", послышалось откуда то из за спины я сел и увидел холтона который стоял в дверях и многозначительно откашливался «Я вас разбудил, или вы еще чем-то тут занимались?» — поинтересовался он. Мы оба скатились с кровати, Харпер сорвала с матраса простыню, свернула ее и прошла мимо меня, чтобы убрать ее обратно в шкаф для белья. Щеки у нее покраснели, но уголки губ были все еще приподняты в улыбке. «Мы работали над спасением задницы Бобби Соломона. Похоже, он все-таки может быть невиновен», — объяснила она. Тут зазвонил ее телефон. Харпер ответила на звонок и вышла на лестничную площадку. Пока она с кем-то общалась, мы с Холтоном обменялись неловкими взглядами. Закончив, Харпер вернулась в спальню, явно собираясь что-то сказать, но Холтон ее опередил. «Я ничуть не устал, пожалуй. Позвоню-ка Янне и скажу, что могу сегодня его подменить. А потом, может, заглянем куда-нибудь выпить?» — предложил он. Харпер отступила на шаг, приглаживая волосы и без того туго стянутые на затылке резинкой. Конечно, отозвалась она. «Ребята, мне только что звонил Джо Вашингтон. Он пообщался с одной своей знакомой из бюро, и, похоже, мы можем от нее кое-что получить, но тогда нам нужно срочно выдвигаться отсюда». «Куда?» — спросил Холтон. «На Федерал-Плаза. Шансов мало, но не исключено, что у нас только что появился альтернативный подозреваемый в этих убийствах.